Глава двадцать шестая. Софи о том, что Адам, сломя голову, помчался на кладбище, я узнала от Агнес, а она от меня, что причиной этому стало очередное письмо из прошлого. Подхватив подругу, будущая родственница повела меня прямиком в столовую и усадила за чашку чая. Делала она это с таким видом, как если бы собиралась напоить меня сывороткой правды. Ну и что там в этом письме? д е л о в и т о прищурилась, Агне, дождавшись, пока я сделаю пару г л о т к о в Я и без того не находила себе места, а под ее потливым взглядом и вовсе заерзала на стуле. Если бы я только знала! У нас все было прекрасно, но это письмо повергло Адама в шок. Раньше он всем делился со мной, а сейчас просто забрал конверт и сбежал, сказав, что хочет побыть один. Да уж, звучит не очень красиво. Мужчины, что с них взять? Я знаю, Адам не хотел меня обидеть. Мне очень страшно за него. Поделилась я, и а г н е с немного смягчилась. Что ж, раз хочет побыть один, пусть побудет. Кладбище не самое опасное место, а содержимом письма мы рано или поздно узнаем. Мудро заключила она. Так что предлагаю не откладывать завтрак и хорошенько подкрепиться. Сколько я ее помнила, огня жестко следила за фигурой, но в этот раз не ограничилась овсянкой н а в е р н у в еще пару невообразимых бутербродов с джемом и сырной нарезкой. Даже не смотри, так с о ф я сама, не зная, что с о м н о й происходит. Начала оправдываться она, словно в ее разыгравшемся аппетите было что-то постыдное. Это все расшатанные нервы и гейп с его несносным поведением. Конечно, гейп. Кто бы сомневался? Невольно усмехнулась я, вспомнив, как ласково она называла бывшего супруга бегемотиком. Под окнами моей мастерской и как отчая на этот самый бегемотик желал продолжения. Когда Адам вернулся, он застал меня за работой. Творчество всегда помогало мне успокоиться, отвлечься и собраться с мыслями. Вот и сейчас, вооружившись кистями и красками, я вновь сумела найти хоть какой-то внутренний баланс. Привет. Застыл он в проходе, подперев крепким плечом дверной косяк. Привет. Я оглянулась и замерла. Взгляд серо-голубых глаз теплом заскользил по моему, наверняка перемазанному лицу. Прости, что сбежал, ничего не объяснив. Можешь объяснить сейчас? Потянулась к салфеткам, вытирая руки. Подойдя ближе, Адам тоже взял одну из упаковки и принялся оттирать мою щеку. В этом письме начало. н и глубоко вздохнул, словно готовился сказать что-то очень и очень важное. Мама сообщила Стэнли, что я его сын. Это было последнее, что она ему написала, находясь при смерти. А еще попросила его сохранить эту тайну и унести с собой в могилу, что он и сделал. Кажется, мое сердце пропустило пару ударов, или я просто зависла. Всего на секунду заглянув в глаза Адама в эти бездомные о м у т ы скорби и печали, я в полной мере ощутила, что он пережил. О, Господи, Адам! Прижалась я к его груди крепко обнимая, даже не з н а ю что и сказать. Мне очень жаль, жаль, что ты узнал об этом только сейчас, и все-таки лучше сейчас, чем никогда. Теплые пальцы добрались до заколки на моей макушке и с упоением погрузились в распущенные волосы. з н а т ь бы еще, кого благодарить за все эти письма. Не ду жестен ли в самом деле их подкидывал. Разговор с Адамом касательно Роуспрошел проще, чем я ожидала. Когда он узнал, в какую историю сестра вляпалась, сам предложил выплатить ее долги, а еще отправил Кроу семейного юриста, чтобы в случае чего у нее не осталось проблем с законом. Теперь, когда т а й н а п и с ь м а из прошлого б ы л а р а с к р ы т а а все наболевшие вопросы решены. Можно было вздохнуть спокойно и в полной мере взяться за подготовку к выставке и предстоящей свадьбе. Так я рассуждала, бодро шагая на работу с обеденного перерыва п о д р у к у с Айрис из бухгалтерии, негласно взявшей надо мной ш е ф с т в о пока она не заметила, что всю дорогу от кафе нас преследует внедорожник с затемненными стеклами. Нет, ж е с о ф и сама посмотри. Ничего мне не показалось, настаивала Айрис. Стоило оглянуться, а вторванула с места, а меня приняла дрожь. Да, это была та самая машина, совершившая на меня наезд. По крайней мере, та же модель и мужчина в надвинутой на лоб б е й с б о л к е за рулем. Но я была уверена, что это Рич, а он после случившегося на помолвке под особым присмотром полиции и не стал бы высовываться. Под присмотром, да не в тюрьме. Многозначительно взметнулся в воздух девичий палец. К тому же этот твой Рич мог кого-то нанять. Но зачем ему это? Эх, Софи, сразу видно, наивна эта душа. Снова поучала меня Айрис. Из ревности, алчности, природной вредности, да мало ли из-за чего. Только я бы на твоем месте не расхаживала вот так спокойно, зная, что тебя преследует какой-то маньяк. Давай уже звони своему принцу, пусть п р и с т а в и т к тебе охрану или еще что-то предпримет, пока его невесту не похитили среди бела дня. Беспокоить Адама, который и так был не в лучшей форме после новостей о своем отце, я хотела меньше всего. Посвящать Айрис в семейные тайны Вудвиллов я тоже не спешила. но благодаря ее словам всерьез призадумалась, кто бы на меня не охотился и какие бы цели не преследовал, мы должны были поймать его первыми, и я уже знала, кто с радостью мне в этом поможет. Под прикрытием девишника у Сьюзан, куда Адам безо з р е н и я совести меня отпустил с личным водителем, и собралась наша скрытная группа по захвату маньяка. Мне было совестно проворачивать подобное за его спиной, но зная Адама и его жесткую позицию в этом вопросе. Я понимала, что у меня нет другого выбора. Прежде чем начнем накидывать идеи, как вывести преследователя Софи на чистую воду, мы с Берни должны кое что вам рассказать. Подозрительно и з д а л е к а начала кудряшка, словно вопрос был крайне щекотливым. Ты беременна? Вы женитесь? В один голос предположили мы с о в е р и н ы м о б м е н я в ш и с ь нелепыми улыбками. Сьюзасмущалась, а вот Берни, судя по всему, ход наших мыслей понравился. Как же сладко в этот момент он на нее посмотрел. Еще немного и съел бы, а мне почему-то сразу вспомнились те самые пять раз за ночь, которых упоминала Сью. И я залилась краской. Да нет же! р а з в е я л о наше сомнение кудряшка. Пока нет. Речь о предприятии Вудвеллов, управляющим которого я являюсь. Со всей с е р ь е з н о с т ь ю в голосе взял слово Бернард. Мы со с ь ю з е н провели расследование, и у нас есть основание полагать, что средства на офшорные счета выводил сам Стэнли. Как раз перед смертью он же сменил на предприятии персонал, словно готовился и заметал следы. Но зачем ему это? Не понимала я. В любом случае, чтобы он там не планировал, в итоге скоропостижно скончался от и н с у л ь т а Вы уверены? По-настоящему оживился Кир. Могу показать финансовые отчеты, если вам это что-то даст. Усмехнулась с и ю з а н Но да, я уверена. Дедушка Стэнли что-то замышлял, как если бы заранее знал дату своей смерти. Цифры не станут врать. За это я их и люблю. Хотите сказать, он мог специально организовать собственные подставные похороны? Не в с и л а хусидеть на месте. Кир поднялся из кресла и принялся мерить шагами комнату. Его сосредоточенное выражение лица сменилось шальной ребяческой ухмылкой. Выразительные глаза с янтарными радужками засияли ярче обычного. А почему бы и нет? Это вполне в духе Стэнли. Думаешь, он все еще может быть жив? Озвучила я вслух и покачала головой, скидывая наваждение. Неупокоенный дух лорда Вудвела, бродящий по старинным коридорам поместья, неожиданно плотно засел в моей голове. Вот несколько не удивлюсь, если на кладбище мы обнаружим пустой гроб. Только для этого у с т э н л и должен быть весомый мотив. Нужно рассказать обо всем адаму. Тут же предложил Кир. Вместе и проверим. Нет, нет, только не ему. Как-то само собой сорвалось с языка. И теперь, ожидая объяснений, на меня в о з з р е л и с ь три пары любопытных глаз. Софи, у вас с Адамом точно все в порядке? Подсел рядом Аверин по братски, закинув тяжелую руку мне на плечо. Ладно, то ради чего мы сегодня собрались, Адам действительно ни за что не согласился бы тобой рисковать. Но здесь-то что от него скрывать? Это же его родной дядя, он первый, кто имеет право знать, и обязательно узнает в свое время. Но сейчас, если наши догадки окажутся ложными, это разобьет ему сердце. Я не знала, как еще объяснить происходящее, не выдав содержимого того самого последнего письма. Адам не делал из этого особого секрета, но с тем же а в е р и н ы м поделиться еще не успел. Вот уж очень сомневаюсь, усмехнулся Кир. Последние десять лет Адам открыто ненавидел Стэнли. Ничего знать о нем не хотел. А что, если Стэнли и затеял эту аферу, чтобы затащить сюда нерадивого п л е м я н н и к а и, наконец, с ним помириться? Звучит логично? согласилась с ь ю которая б ы л о и з в е с т н о о происходящем немного больше, чем Киру. Только остается один главный вопрос: где в этом случае скрывается сам Стэнли? Возрождение лорда Водвела и спокойников настолько нас увлекло, что полвечера мы только о нем и проговорили. Самым простым способом, чтобы узнать наверняка, было бы вскрытие могилы, но провернуть это мы сможем только с Адамом. Без его ведома подобного разрешения не получить. Кир прав. Адаму придется рассказать. Поддержал его Бернард, и мы с кудряшкой переглянулись. Тоже мне мужская солидарность. Вот так и раскрываются чужие тайны, даже если не имеешь на это морального права. Помните эти письма из прошлого? Не выдержала я и с ее одобрительно кивнула, намекая, чтобы я продолжала. Так вот, недавно мы получили еще одно, из которого Адам узнал, что Стэнли его родной отец. о ф и г е т ь Снова подскочил из кресла Аверин. Ага, оно самое. Адам до сих пор в шоке. А вы говорите рассказать ему, что Стэнли может быть жив? Да он полдня просидел у его могилы. Все никак не может простить себе, что столько лет отталкивал родного отца. Ну вот, если мы правы, у них появится второй шанс? просиял наш чемпион. Разве не здорово? А если нет, э то окончательно его добьет. Поэтому, пожалуйста, дади м Адаму хоть немного времени прийти в себя. Возможно, мы сумеем найти еще какие-то зацепки. На то мы о решили. Что касалось моего маньяка, здесь все сложилось само собой. Осень начала сезона охоты, в том числе традиционной охоты на лис. Адам не был в восторге от старинной аристократической забавы, но хитрец Стэнли умудрился и этот пункт прописать в своем завещании. Упоминание об этом событии уже мелькает в прессе. В идеале и вам с Адамом было бы неплохо заявить о своем присутствии. Это легко устроить, а дальше что мне делать? У Аверина на все имелись готовые ответы. Пока Адам будет занят соблюдением протокола мероприятия, ты должна будешь от него улизнуть. Естественно, мы не оставим тебя без присмотра. Техника слежения и надежные люди за мной. Только твой преследователь не будет об этом знать. Сперва мы позволим ему подойти поближе. к и р э ф ф е к т н о взмахнул рукой, словно совершил подачу, а потом ловушка захлопнется. На словах звучало красиво и вроде как должно было сработать, но чем ближе становился намеченный день Никс... Тем больше я ощущала себя той самой загнанной лесой, на которую все собираются охотиться.